Глава 11. Приземление. Петр Калейников не спал третьи сутки. Схема для витаминного коктейля, та, что прислал ему Урюпин, работала на все сто. Петр для начала вколол ею себе, чтобы испытать действие. Конечно, он не жил на Марсе и не испытал перегрузок перелета. Его жизни ничто не угрожало. Эксперимент, строго говоря, не чист, но эффект от вакцины оказался невероятным. Петр работал, ел, пил, выходил на улицу размяться и подышать, давал себе силовую нагрузку на тренажёрах. При этом работоспособность сохранялась на прежнем уровне, и ему абсолютно не хотелось спать. К концу третьих суток он чувствовал себя так, словно час назад встал с кровати после освежающего глубокого сна. «Вакцина действует», — отрапортовал Петр шефу и позволил себе немного расслабиться. Выпил кофе подошел к застекленной стене огромного холла и посмотрел на космодром. Только начинало подниматься солнце. Небо было поддернуто белой дымкой перистых облаков. Начало сентября сделало воздух прозрачным, прохладным и зыбким. Петр забыл захватить очки, но в последние сутки это не слишком тревожило его. То ли от витаминной вакцины, то ли от нервного возбуждения, его зрение стало улучшаться. Если раньше он и шага не ступал без очков, то теперь спокойно обходился без них. Петр с удовольствием долго смотрел в небо, различил несколько странных птиц, где-то очень высоко, среди облаков, посчитал — семь. С удовольствием отметил, что видит их без очков. К югу, что ли, потянулись? Да больно невелик косяк, хотя после войны не мудрено, — подумал Петр, и вдруг подскочил. Семь? «Семь!» Он впился взглядом в чуть заметные точки. С каждой минутой они приближались и росли. Одновременно в его кабинете заверещала кнопка вызова. Он ринулся в кабинет, включил маленький экран. С него лощеной довольной улыбкой, сиял шеф. «Ты их видишь? Шеф!» «Так это они! Да, да, летят, только появились!» «Готовься! Через двадцать минут будут садиться!» Шеф отключился. Перелетные птицы, приближаясь, росли, становились отчетливее, приобретали сглаженную, выверенную до миллиметров форму. Обтекаемые длинные, остро заточенные карандаши постепенно выпускали крылья, все больше становились похожие на обычные реактивные самолеты. Пётр стоял у стеклянной стены и завороженно смотрел, как космолеты планируют над землей делая последний виток в воздухе для захода на посадку, выпускают округлой формы шасси. Самолетные крылья, поначалу расположенные параллельно земле, поворачиваются плоской стороной навстречу обтекающему борта воздуху, усиливая тормозной эффект. Вдруг раздается чуть слышный хлопок. В действие приходит усовершенствованный аэродинамический тормоз. Крылья, сделанные из легчайшего и прочного латекса, мгновенно раздуваются, как парашюты на встречном потоке воздуха, и космолёты один за другим окончательно тормозят на взлётно-посадочной полосе. Картина напомнила Петру компьютерную игру из далекого детства. Лишь вырывающийся из жерла двигательной системы огонь, раскаленная поверхность обшивки космолетов и пыльная буря, давно не использовавшихся посадочных полос, Напоминали, что все это далеко не игра. Голос шефа заставил Петра очнуться и вернуться к экрану в кабинет. «Ты видел это? Вот это зрелище! Первые четыре пеленгом, дальше клином оставшиеся три!» Шеф наслаждался видом семи остывающих железных чудовищ, тяжело дышащих распахнутыми жабрами дверей и вентиляционных отверстий. И он, и Фридрих, и Джоан. С замиранием сердца каждый на своем экране смотрели на долгожданную картину. К ракетам на полной скорости неслись машины, наполненные специальным раствором для охлаждения систем двигателей и поверхностей. Относительная тишина при посадке гарантировала отсутствие паники в близлежащих населенных пунктах. Экипажи готовились к высадке. Шеф сам себе напоминал только что приземлившийся космолет. Изнутри он горел и ярился по поводу повисших на орбите трех ракет, отсутствия с ними полноценной связи и непонятного их будущего. Но он слишком долго ждал и слишком много работал ради одного этого Мига. Поэтому его радовал уже один вид на экране семи долетевших космолетов, Само приземление — Уровень технического оснащения в сочетании с мастерством пилотов, выдерживающих положенное расстояние и одинаковое время торможения, как на параде. Все это действовало на него, как охлаждающая жидкость из полевального шланга на космолеты. Шеф быстро ходил между рядами сферического зала МЦУПа и пожимал руки коллегам. Джоан изо всех сил жала кнопку вызова шефа. «Его надо привести в чувство. Эйфория не может длиться вечно!» — думала она. «Расслабился? Загубит дело!» Наконец расплывшееся в счастливой улыбке лицо шефа появилось на экране. «Выпил, что ли? Да что такое с ним?» «Шеф, до реализации плана далеко. Вы рано расслабились. Где вы? Я жму на вызов 10 минут». «Паника неуместна, Джоан, Не преувеличивай. Перезагрузка не повредит». Экипажи смогут выйти только через час. Что там может случиться? Они должны пройти в реабилитационный центр к Калини. Ах, да, ему же нужно сказать. Все, Джоан, я у руля. Что сейчас в Большом Совете? Они знают, какие их действия. Я пока переговорю с Петром». Ровно через час после приземления по трапам начали медленно спускаться космолетчики.